Оседлан конь, она пустилась. Тропами мрачными дубрав, за нею следует фарлав. Долина тихая дремала, в ночной одетая туман. Луна в мгле перебегала из тучи в тучу, И курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычной тоскою, предусыпленную княжною. Глубоку думу думал он, мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На деву смутными очами в дремоте томной он взглянул и, утомленную головою склонясь к ногам ее, заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна над страшной бездной глубиною стоит недвижно и бледна. И вдруг Людмила исчезает, стоит один над бездной он, знакомый глаз. Призывный стон из тихой бездны вылетает, Руслан стремится за женой, Стремглав летит во тьме глубокой И видит вдруг перед собой Владимир в гриднице высокой В кругу седых богатырей Между двенадцатью сынами С толпой названных гостей Сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, Как в день ужасное расставание и все сидят, не шевелясь, не смея перервать молчание. Утих веселый шум гостей, не ходит чаша круговая, и видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая, убитый, как живой, сидит. Из опененного стакана он весел пьет и не глядит на изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, друзей и недругов. И вдруг раздался гусли, беглый звук и голос вещего баяна, певца героев и забав. Вступает в гридницу Фарлав. Ведет он за руку Людмилу, но старец, места не привстав, молчит, склонив голову унылу. Князья, бояре, все молчат, Душевные движения кроя. И все исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, Он льет мучительные слезы, В волне не мыслит, это сон. Томится, но зловещие грезы, Увы, прервать не в силах он.